напоминающий объект съемки. Но при освещении лазерным лучом голограмма трансформируется в объемное трехмерное изображение редкой точности. Здесь же, по-видимому, фиксируется не сам объект, а его зеркальное отражение. Твое отражение. Например, зафиксированное на пленке поступило сюда, в контрольный механизм центра.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 Издали этот мир казался путаницей безугольных геометрических построений, преимущественно труб сфер и цилиндров. Но за человеком с той же скоростью двигалась высокая как цунами волна лилового газа, в которой гасла и таяла сверкавшая металлом стереометрия. В конце концов газ срезал зал,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 «Только другая». «Мысли читаешь, Вольф Месинг? усмехнулся тот. «Конечно, только твои, ты ж знаешь». «Знаю», — поморщился мой Зернов, — «только привыкнуть не могу». «Мы сели на подплывшие к нам белые тарелки, к такой же белой, ничем не поддерживаемой массивной плите» на которой мгновенно материализовалась из воздуха бутылка мартеля и три широких коньячных бокала. «Скатерть-самобранка», — похвастался зерно второй. Первый пренебрежительно отмахнулся. «Видели и едали в континиуме». «Прежде я считал все эти чудеса в решете техникой,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 Подарок наших инопланетных гостей. Их эксперимент. Даже больше. Знаю и назначение самого бицентра. Первая ступень контакта, перебил Зернов первый. Научного контакта. Мост к их науке, к их освоению мира. Крутой, между прочим, мост.